Глава двадцать четвертая. Хижина под холмом. Как только дверь распахнулась и в комнату просочились королевские особы с малой свитой, Айлен никем не замеченная выскользнула наружу, обернулась, отметив, как кривицы ее величество, рассматривая покои, запорошенные пеплом, и невольно хмыкнула. Интересно, как мэри все это объяснит? Но ждать развития событий она не стала. Мало ли, как через минуту судьба повернется, Тень, кто приметит, или на плед наступит. Так что пока коридорные, вытянувшие, с любопытством наблюдали за развернувшимся действом, дева поспешила вниз по лестнице. Во внутреннем дворе замка, несмотря на раннее утро, бурлила жизнь. Сновали слуги, шумела скотина, в распахнутые ворота въезжали конники, Судя по знаменам, рыцари западного форпоста. Король Гарольд, не тратя времени, начал стягивать силы для борьбы с демоном. Атан Румпель в одиночку на клаве прогнал. Мысли о темном лэрде все еще обдавали внутренности кипятком. Айлен запретила себе думать о нем. А пока нужно выбраться из города и понять, что нужно той женщине, что дала клубок. Протиснувшись в ворота замка, Айленс зашагала по узкому мосту, ведущему через ров в Бренмор. Город встретил толчей, какофонии звуков, запахов и красок. Кругом сновали мелкие латочники, раскрывали ставни небольших магазинов лавочники, слышали звонкие удары молота на ковальню. Мальчишка мел мощенную улицу. Пожилая женщина тянула на веревке тощего осла. Под ноги Айлин кто-то выплеснул затхлую воду. Пряха едва успела увернуться и тут же юркнула в ближайший закуток сдернуть себя плед. Дальше идти стало проще. Единственным, что ее смущало, было ощущение чужого пристального взгляда. Айлин, не оборачиваясь, потянулась к поясной сумке. Нащупала несколько мелких монет, связку пуговиц, пару пряслиц и деревянный гребень. Вот и все богатство. Нет, гребешок для города не годится. Да и жалко. Собственноручно вырезанный. Его только в крайнем случае бросать. Медяшки тоже не подойдут, в скольких руках побывали. А вот пуговицы мои личные. Бронзовые, со старого платья срезанные. Расточительство, конечно. Но друг так смотреть не будет. Придется чем-то жертвовать. Сэйдко она разорвала льняную нитку, сжала пуговицы в кулаке, прошептала над ними несколько слов, а потом резво бросила через левое плечо. Пуговицы рассыпались по мостовой, и там, где они со звоном падали, появлялась пепельноволосая девушка в накинутом на плечи клетчатом пледе. Чужой взгляд заметался, спутался и, наконец соскользнул. скользнул. нырнула в толпу и, не спеша, зашагала прочь. Из города удалось выбраться еще до полудня. Ворота были открыты, стража лениво грелась на солнышке, попивая из общей фляги ледяной сидр. Воины расслабленно проводили одинокую фигурку, спешащую в сторону леса. И только начальник стражи своим цепким взглядом отметил, что девушка слишком хороша для такого простого платья. Отметил и тут же забыл. Айлен добралась до леса и прислонилась к большой разлапистой еле, выравнивая дыхание. Это сёла близ родного селения были изучены на многие мили вокруг, а тут чужая земля? Да непростая. Бернамский лес вотчина Сидов. «Лесной царь, прости, что без приглашения!» Промолвила она, доставая из сумки лепешку и высматривая что-то в опавшей листве. Наконец нашла... Вскрикнула радостно и положила угощение под хиленький росток ясеня. «Защити от королевы сидов! Уведи призрачных гончих, отвать от болот! Без зла в сердце вступаю на твою землю!» Ясень затрепетал голыми веточками, качнулся и снова заснул. А сверху упала веточка рябины. «Спасибо!» Айлен подняла ее, заткнула за пояс, вынула из сумки клубок, и бросила на землю. Тот подпрыгнул и покатился, разматываясь. Первый шаг дался с трудом, словно сквозь толстую воздушную стену пришлось пройти. Дальше стало легче. Лес зашелестел, заскрипел, раздвигая кусты, и ровная тропинка, устланная мягким мхом, легла под ноги. Много часов шла пряха, глядя лишь на алую нить пути. Но чем дальше она уходила от города, тем тревожней становились мысли. Отчего она не вернулась к отцу, а пошла неведомо куда? Доверилась служанке, которую знает меньше седмицы. Зачем взяла ситский клубок? Ведь каждый знает. Им лишь бы заманить человека в чащу, а дальше заморочит или едой накормит, от которой собственное имя забудешь. Или в танец утяну, ты будешь плясать, пока замертво не упадешь. На что она повелась? На обещание встречи с матерью? А нужна ли той дочь после стольких лет молчания? Айлен почувствовала, как горлу подбирается горечь. Проще было бы и дальше чтить ее как мертвую, чем смириться с мыслью о том, что она предпочла холмы собственной дочери. А, быть может, у нее там вечно молодой и прекрасный сит есть. Правильно. К чему ей бессмертный стареющий мельник и дитя Абуза? Но зачем тогда клубок дала? И чем мрачнее были мысли Айлин, тем сильнее смыкались лесные тени, тем путаней становилась дорога. Может, не могла она иначе? «Не смело. Ведь всякому действию свой черед нужен. А ответ на вопрос невозможно получить, ни о чем не спросив. А вопросы эти не посмела бы задать ни Мельникова дочь, ни королева Альбы. Но сможет кто-то иной. Я ж ни разу не задумывалась над тем, кто я на самом деле. Примеряла чужие мнения, как наряды. А теперь пришла пора содрать все лишнее» и взглянуть на свой страх как в зеркало? Словно в ответ на эти мысли вдалеке забрезжил тусклый огонек, Айлен потянулась к нему мысленно, приблизила и вскрикнула от удивления, когда перед лицом ее возникла большая деревянная дверь. Каждый из племени богини Дан узнал, где живет дочь лесного царя. Хозяйка троп облюбовала холм, один из тех, что во время войны с Николасом был лишен магии и наполовину срыт. Построила небольшую хижину, да так хитро, что и не поймешь, где заканчивается человеческое жилище, а где начинается сит. Посмеялись бы туаты над такой прихотью, да вот видели, как возвращается жизнь в мертвый холм, как зарастает изумрудной зеленью вершина, «Льется свет из окошка, на два мира дивно пахнет выпечкой. Да вот только тропы перед домиком спутались так, что ни одно существо не подберется близко без дозволения хозяйки». Каково же было удивление Сиды и Эйнслин, когда поздним вечером в дверь ее жилища постучали. Женщина отложила вышивку и поднялась, торопясь открыть дверь. Айлин барабанила со всех сил, и не поддержи ее, Сида, упала бы, когда дверь распахнулась. А так с порога очутилась в знакомых с детства объятиях, отстранилась, впитывая глазами забытые черты, и почувствовала, как медленно оседает на пол. «Матушка!» Переживания последних дней, бессонная ночь и блуждание по запутанным тропам выпили силы до дна и на новое потрясение их попросту не хватило. «Айлин! Девочка моя!» Эйнслин подхватила дочь, не позволяя той упасть, и помогла добраться до кресла. «Как же так? Я же только час назад твоей служанке клубок отдала!» Ее взволнованные бирюзовые глаза были последним, что увидела Айлин, уплывая в небытие. Пробуждение вышло мягким. Скрипнула дверь, и Айли начнулась. Не было нелегкой полудремы, когда тело уже готово к новому дню, а душа пребывает в объятиях сна. Не было ломоты и вязких минут непонимания, где ты и кто. Стоило ей проснуться, и Айлина явственно вспомнила события прошлого дня. Свои метания в тумане и то, как очутилась там, куда направлялась. Пряха открыла глаза, приподнялась и осмотрелась. Она уже не сидела в кресле, а лежала на мягкой, пахнущей луговыми травами перине, накрытая собственным пледом. В закрытые ставни настойчиво стучал ветер, упрашивая его впустить. Но, не найдя ни одной щели, он полетел дальше к приоткрытой двери. — Ну, не стой на пороге, заходи, давай, все тепло выйдет. Вновь скрипнула дверь. И в дом вошла большая черная кошка. С мокрой шерсти капала вода, кошка вальяжно подошла к камину, уселась на круглый вязаный половик и принялась вылизываться. Дверь с грохотом закрылась. «Да что же творишь, Айлен, разбудишь!» Вновь раздался из глубины дома женский голос. Гостья перестала вылизываться и посмотрела на мельникову дочь. Убедилась, что та не спит, стряхнула влагу с шерсти и принялась расти. Айлин, раскрыв рот, наблюдала, как увеличивается в размерах обычная с виду кошка. Сначала она стала с хорошего дворового пса, а потом и вовсе по высоте сравнялась с деревянным креслом, что стояло у камина. Айлин успела лишь моргнуть. А вместо кошки стоял спокойно Терлок в синем плаще и мокрые шапки из меха черной кошки. «Не спит твоя дочурка!» — Проскрипела ведьма, подвинула кресло поближе к камину, уселась в него и вытянула ноги. «Ты, Эйнслин, так дороги у своего дома перепутала, что никогда не знаешь, в какое время к тебе придешь, а главное, когда от тебя выберешься. Хуже, чем под холм попасть!» Там хоть законы времени не заблемы, а тут. Не ворчи, сестра, пепельноволосая Сида вышла в общую комнату и вытерла руки опередник. Я барани пирог и спекла, как ты любишь Селем. поэтому снимай плащ и давай ужинать. Потом женщина повернулась к Кайлин, мягко улыбнулась и кивнула, указывая вглубь комнаты. Там за занавеской таз с чистой водой. «Обмоешься и присоединяйся к нам. Знаю, у тебя много вопросов, и не все они дождутся конца трапезы». Айлен молча поднялась и последовала к умывальне. Вопросы, да, пожалуй, они и были, но после блужданий в тумане часть отпала, а часть перестала иметь значение. Буря в душе улеглась, и осталось только желание разыскать темного Лерда. Она сделает то, что он просил, назовет его истинное имя и поставит точку в их странной связи. Вода освежила, придала силы бодрости, и сходящий паром бараний пирог поднял настроение. На мгновение Айлин показалась, что она дома. Ведь дом — это не стены. Это родные люди, дарующие нам свое тепло и заботу. Дом может быть даже просто объятиями. Не выдержав, Айлин подошла к сидевшей Сити и обняла ее. Сжала, словно страшась, что та исчезнет. «Девочка моя!» Эйнслин не выдержала, приникла к дочери, глотая соленые слезы. «Как же я скучала!» «Скучала?» — эхом повторила Айлин. «И все равно оставила нас». Сказала и сама удивилась тому, что в голосе не было упрека только наречение сделанного. «Я не могла иначе», — отозвала Сида. «Садись, ешь, я все тебе расскажу». И Айлин послушалась. Села, отломила себе кусок румяного пирога, обмакнула его в густой жирный бульон и принялась есть, слушая невероятный рассказ о короле Николасе, объединителе земель, о его детях, женах и борьбе с Сидами. Вот так и вышло, что мой родной отец был в первую очередь королем, а Николас — любящим супругом. Несовпадение этих двух идеалов и привело к войне. Каждый хотел обвинять, и ни один не желал слушать. Закончила Эйнслин тогда, когда первые лучи солнца протиснулись в комнату сквозь запертые ставни. «Пойду, отварю окно», — проскрипела сейткона Терлок, А Айлин задумчиво посмотрела на мать. «Выходит, король Николас расплатился тобой как первенцем за помощь Сидов. И ты, дочь лесного царя, правители Сидов, и королевы Давины, а я его внучка?» Эйнслин кивнула, а Айлин, сомкнув брови, продолжила. «Тан Румпель получается сын короля Николаса и королевы Сидов нечестивого двора. А значит, наследный принц не только людей, но и Сидов!» Эйнслин снова кивнула, а вернувшаяся со двора всеведующая с хитрым прищуром поинтересовалась. «А какое тебе до мальчишки дело? Из-за материнского проклятия он не может править ни одними, ни другими!» потому над людьми главенствует королева без сердца, прикрываясь регенством, а во главе сидов нечестивого двора стоит Кайлих, сестра Румпеля по матери». Айлин застонала и спрятала лицо в ладонях. Все эти династические переплетения были слишком сложны для дочери Мельника. С другой стороны, тут был скорее вопрос восприятия. Кем она будет себя ощущать в того постепенно и превратиться? Захочет остаться простушкой из Фордгала? Никто и слова не скажет. Такая судьба ничем не хуже любой другой. Но у нее есть выбор. Вот что самое прекрасное. Мало кому в этой жизни позволено стать кем-то иным, а не следовать своему предназначению от колыбели до гроба. Айлен чувствовала, как перед ней простираются три пути. Она может остаться в сейде, и обрести вечную молодость. Дед будет только рад тому, что внучка предпочла холмы людям. Она может попросить мать обучить ее Сейду, вернуться к отцу и жить, не зная горя. Люди чтут Сейдкон, и будет у Айлин все, что она пожелает, будь то деньги, уважение или свобода от власть имущих. А может пойти на пролом, игнорируя все правила приличия и нормы хорошего тона. Найти мага, выполнить то, что должна. И дальше пусть скажет ей, глядя в глаза, что она ему не нужна. Ведь это раньше она могла спрятаться за разности статусов и культур, а теперь не выйдет. А ведь еще есть неисполненная плата за Сейд. Как бы он ни возмущался, как бы я ни была зла, но магия приняла его слово и мое согласие. Назад пути нет. Или есть. Матушка. Айлен попробовала слово на вкус и зажмурилась от удовольствия. Теперь оно будет ассоциироваться у нее с бараньим пирогом и душистым рябиновым взваром. «Оплату за сейт можно как-то изменить или обойти?» «Ты успела дать обещание?» «Да, темному Лэрду. Айлен потупила взор. И теперь мне надо понять, что будет, если обе стороны откажутся от сделки. Золото станет соломой, а нас настигнет кара? Или можно поменять одно обязательство на другое? Нет, — Эйнслин покачала головой. Магия Сейда тонка и сложна в плетении, особенно та, что зиждется на соглашении. Пойми. Ваши условия и согласия уже стали тканью этого мира, и как бы вы оба не бежали от судьбы, она вас настигнет. Вы сами своим колдовством отрубили себе иные пути. Сколь пряжи не виться, а конец всегда настанет, довольно проскрипела спокойно Терлок. Что ж ты такого пообещала мальчишке, что теперь на попятную идешь? Айлин жала кулаки. «Кому-либо говорить о сути договора с темным Лэрдом, да еще и обсуждать свое отношение к нему она не желала. Отчего это на попятную? Я свое слово держать привыкла, а потому как бы хорошо мне тут с вами ни было, а идти нужно. Разыщу Танрумпеля, исполню обещанное, а там видно будет». «Не пойму, к чему тебе торопиться?» Эйнслин стал убирать тарелки со стола. Плата за Сейд все равно тебя настигнет. Оставайся у меня, учись Сейду, живи. А маг пусть идет своей дорогой. Ты ведь этого хотела, когда прогоняла его? Нет! Да! Слова сорвались взметнувшейся птицей. Я запуталась и хочу понять, отчего так горько. Жизнь... «Это наши ответы на вопросы судьбы, девочка моя. А обидеть может лишь тот, кто дорог. Выходит, тебе не безразличен темный лэрд. Чудовище, которого опасается даже королевская семья!» Эйнслин сделала вид, что ужаснулась. «Поэтому ты пообещала ему своего первенца. Ведь видела, что не с принцем из сказки дело имеешь, а с колдуном». Или ты надеялась, что подаренный тобой ребенок изменит его темную душу? Знаешь же, пытаться править других любовью — эгоизм. Айлин вздрогнула. Слова матери подняли внутри волну протеста. Тяжело вести беседу с тем, кто знает больше, чем ты говоришь. С тем, кто мудр, с тем, кто много для тебя значил. И при этом с тем, с кем ты в корне не согласна. А не смолкала. «Как ты думаешь, каков он внутри? Сильный и одновременно презираемый всеми? Наследник трона, не способный взять то, что ему принадлежит по праву? Ребенок, проклятый собственной матерью? У вас с ним была сделка? Договор? Он выполнил условия, получил желаемое и ушел. Поступи так же». — Вот поэтому я и не хотела вам говорить. Боялась, что отговаривать начнете. Злые слезы потекли из глаз. Сказанная матерью ее расставила все по своим местам, разорвало все прежние нити, оставив лишь одну крепкую, важную. — Вы знаете о нем ровно столько, сколько и все. Вы видите чудовище снаружи и не замечаете человека внутри. Я не буду тебя, матушка, что-либо доказывать. Мы знакомы с ним с моих семи лет. Раньше я думала, что это ты послала его ко мне. Он не чудовище. Просто люди боятся того, чего не понимают. это, видимо, тоже. А я не боюсь. И понимаю, и вижу, каков он внутри. Просто... Боги, это же такая глупость. Любить тело, форму, оболочку... Спадет она и все! Ориентиры потеряны, берега размыты. Я не собираюсь превращать чудовище в человека, ибо нет никакого чудовища. Но я хочу снять проклятие не во имя долго и счастливо, не в качестве оплаты долга, а просто потому, что могу это сделать. Могу и хочу. И я найду его с вашей помощью или без нее. «Ишь, какая резвая!» Спокона Терлок словно и не слышала всей этой гневной тирады. «Проще ветер в поле поймать, чем твоего мага. Бери решето, да наноси воды в дом, а я пока думать буду, как беде твоей помочь». «Да пока вы думать будете, уважаемая Спокона, мыши ваши башмаки съедят. Вы, помнится, давали мне дозволение задать иной. Правильный вопрос». «Так вот он». Как мне найти Тан Румпеля? Да чего же нетерпеливая девица? хлопнула старуха себе по колену. Мало найти твоего мага. Его ж еще узнать надо будет. Имя назвать Да удержать, спокойно всплеснула руками. Вопрос твой? О будущем должен быть. Эх, нет. Что такое будущее? «Лишь прошлое, примирившееся с настоящим, и для того, чтобы создать свое, мне нужно искусство СПА!» Всезнающая тут же перестала веселиться и внимательно посмотрела на Айлин. «А ты поумнела с нашей прошлой встречи? Что ж, я принимаю твой вопрос и отвечу на него!» ибо открылся мне вирт, которого я давно ждала и уже не надеялась увидеть. Темного лэрда несложно найти, но нам нужно не только где, но и когда. А потому отправляйся к хозяину холмов в Йольскую ночь, в ночь выбора и ночь перелома. Собирайся, возьми мой путеводный клубок и следуй за ним, не теряя нити из виду. «Заплутаешь, и даже твоя мать не сможет найти тебя!» «Так только Самхейн прошел. Значит, у меня еще два месяца впереди?» «Милая моя, сит ведет не тропа, а намерение. Но слишком многое против того, чтоб ты попала туда вовремя, поэтому придется поспешить». — Ведь ты должна успеть до того, как Кайлих осуществит задуманное. И прошу, следуй строго за клубком.